Глава 4. Поездка верхом кардинально отличалась от прежнего путешествия. Мы передвигались налегке, покрывая за день столько, сколько обоз за пару дневных переходов. Можно было бы и больше, но с непривычки мы с Тайкой очень сильно уставали. Ни она, ни я не были приспособлены для таких длительных верховых прогулок. Тем не менее, за несколько дней мы добрались до того самого постоялого двора, где я провела с Адреем первую брачную ночь. До Яснограда оставалось всего несколько часов пути. Но мы так сильно устали, что решили передохнуть. Я не ожидала, что так резко нахлынувшие воспоминания лишат меня покоя. Я не могла уснуть всю ночь, чутко прислушиваясь к знакомым звукам. Сонные лошади всхрапывали, ветер подвывал в трубе, сыпал мелкий противный дождь, шелестя по крыше и карнизам. Недовольные охранники из обозов, спрятанных под кожаными пологами, сидевшие у костров, переговаривались. Я провела в пути почти два с половиной месяца. Лето подходило к концу, и осень вот-вот должна была вступить в свои права. По моему плану, мы с Тайкой и южином должны были добраться до пещер, в которых я оставила рюкзак с украденными из дворца кубками. Но чем ближе мы подъезжали к тем местам, тем больше меня терзали сомнения. А надо ли рисковать? Все равно их теперь не продать. Раз уж третий советник до сих пор отслеживает появление камней, которые остались у меня при побеге, то выставить на продажу кубки – все равно, что выйти на площадь и во всеуслышание объявить, что я и есть принцесса Елина. Но с другой стороны… Это был самый удобный случай наведаться за ними. Я 8 лет ждала удобного момента. И упускать его сейчас было бы неразумно. Но в то же время Тайка и Южин, они верны мне, герцогине Форент. Но сохранится ли их верность, если они догадаются, кто я на самом деле? Или хотя бы заподозрят, что я не обрита? Ответа на этот вопрос я не знала. Под утро... Когда купеческие обозы под окнами зашумели, собираясь в путь, я не выдержала. Тихонько встала, оделась. На цыпочках выбралась из нашего двухкомнатного номера, который мы делили на всех. Я решила, что поеду за кубками одна, а Тайка и Южин подождут меня в среднем городе. Таверна на первом этаже была почти пуста. Большинство купцов еще спали. Только самые нетерпеливые проснулись ни свет ни заря, чтобы добраться к воротам Яснограда, к самому открытию. И сейчас они, о чем-то тихо переговариваясь, жевали завтраки, спрятавшись в тенях зажженных свечей. «Госпожа Елька!» Хмурый заспанный трактирщик встретил меня не очень любезно. «Завтрака пока нет, поварихи только встали. Но если вы пожелаете, то я могу принести вам хлеб, сыр и сало, чтобы перекусить. Неси!» кивнула я. «И побольше. Я отправляюсь в дорогу одна, и мне нужны припасы на пару дней». «До Яснограда вы доберетесь к полудню», – зевнул хозяин. «Лошадь у вас хорошая, а дорога наезженная. Если вы отправляетесь туда, то можно обойтись и без припасов». «И принеси мне бумагу и перо», – добавила я. «Мне нужно оставить послание моим спутникам. Я не еду в Ясноград». Трактирщик кивнул и исчез из-за прилавка, выполняя мой заказ. Я присела за ближайший столик. С завистью глянула на довольных купцов. Они не выглядели сонными или не выспавшимися. А у меня голова с каждой минутой тяжелела все сильнее и сильнее. Захотелось прилечь прямо здесь, растянуться на лавке и поспать. Я тряхнула головой, отгоняя сон на время. Надо было спать раньше, а сейчас... Мне пора было отправляться в путь. Через час с небольшим я выехала из ворот постоялого двора совсем одна. Обоза купцов-жаворонков уже уехали, а купцы совы спокойно спали. Накрапывал мелкий дождик, мягко шелестя каплями по огромному кожаному пологу, который накрывал и меня, и лошадь. Я прихватила его, чтобы ночевать в лесу. Он был страшно тяжелым и давил на плечи, принуждая склониться. Моя лошадь недовольно всхрапывала. Ей тоже совершенно не нравилось мое желание продолжать путь. На горизонте едва появилась светлая полоса холодного осеннего рассвета. В это время надо сладко спать в конюшне или жевать овес, и уж точно не мотаться по грязным, распаханным тележными колесами дорогам, проваливаясь в мокрую и холодную глину по самые бабки. До того места, где мы с принцем Феодором сели и встретили дядьку Кирка, я добралась только через пару часов. Раскисшие дороги очень сильно затрудняли передвижение. Я слегка натянула узду, притормаживая лошадь. Огляделась. На этом отрезке пути мы были одни. Если где-то впереди или сзади ехали обозы, то их скрывали деревья. Я осторожно спешилась изжав повод в руке, осторожно шагнула с дороги, стараясь наступать на траву так, чтобы она поднялась и скрыла мой маневр. Мало ли, не хочу, чтобы за мной проследили. Вымокла я мгновенно, но холода не почувствовала. Сердце гулко бухало в груди. Мое путешествие по памятным местам началось. Я шла по крымке леса, пытаясь определить, под какой из этих елок Мы с Лужкой провели ночь до того, как нас подобрал дядька Кирк. Тогда ведь тоже шел дождь. И я старалась выбрать дерево, у которого нижние ветки опускаются до земли и достаточно густы, чтобы заменить крышу над головой. И мне казалось, что выбранная елка была особенной, самой лучшей из всех. Но сейчас для ночевки подходили практически все. Возможно, я промахнулась с местом. И с дядькой Кирком мы встретились не на этом участке дороги. Но искать, где именно это случилось, было бы неразумным. Елок много, поди определи, под которой из них мы спали, прижавшись друг к другу. А вот пещера, в которой мы провели день на реке, более надежный ориентир. Сомневаюсь, что их вдоль реки так же много, как елок вдоль дороги. К реке я вышла часа через три. Не знаю». То ли шла гораздо быстрее, то ли к этому участку дороги река была гораздо ближе. В прошлый раз нам понадобился целый день. Мы с лошадью сильно вымокли и замерзли. И пещера пригодилась бы мне сейчас, чтобы немного обсохнуть. Но ее не было. И вообще, мне показалось, что берег здесь немного другой. Там же, помню, был очень высокий обрыв, по которому я спускалась повесив на веревке, перекинутой через шею, наши вещи и посадив на закорке лушку. Несколько раз я чудом устояла на ногах, не загремев вниз вместе со всем карбом. А здесь берег был достаточно пологий, чтобы мы с лошадью спокойно спустились к кромке воды. Идти я решила вдоль берега, вверх по течению, чтобы не пропустить той самой пещеры. Моросил серый осенний дождь. Уставший, Измоченные долгим летом деревья задумчиво шевелили натруженными ветками, шелестя тяжелый, напитанный избыточной влагой листвой. Осталось ждать совсем немного, и листья начнут умирать один за другим, желтея и становясь легкими и невесомыми. Уже сейчас кое-где сквозь густые серо-зеленые кроны проглядывали желтые пятна, похожие на золотые монеты. Хмурая река, Распохшая от дождя, как пьяница после вчерашней пьянки, недовольно гремела камнями. Я ей явно не нравилась. И она всеми силами старалась прогнать меня с прибрежной полосы, по которой мы шли. Вода то и дело плескалась нам под ноги, иногда швыряя мелкими камушками. Мне даже пришлось обернуть ноги лошади тканью, чтобы галька ненароком их не повредила. Но камни ощутимо били даже через толстую кожу моих сапог. И я совершенно обоснованно опасалась, что моя лошадь может обезножить. Одно хорошо. Здесь, у самой воды, ветер был достаточно тихим, чтобы не сносить тяжелый полок. Я уже давно положила его на лошадь, чтобы животное не замерзло. Сама я промокла до нитки, но холода совсем не чувствовала. Как-то было не до него. До места нашей служкой ночевки я добралась довольно быстро – Прошло не больше пары часов. Дошла бы быстрее, но в середине пути дорогу мне преградил непроходимый каменный завал. И это здорово меня замедлило. Пришлось немного возвращаться назад в поисках удобного подъема. К счастью, камня на берегу было больше, чем глины, иначе нам ни за что бы не удалось подняться наверх. В пещерке все было по-прежнему. Также лежали сухие водоросли, Также тихо гремел ручеек. Так лежала куча топляка. Только сейчас дерево было сырым и почти не горело. Мне пришлось потрудиться, чтобы разжечь огонь. Ночевать я решила здесь же. Подвесила над костром котелок с водой из ручья. Завела лошадь в пещерку и надела ей на голову мешок с вечерней порцией овса. К этому времени закипела вода. Насыпала в воду горсть крупы. Бросила несколько кусочков вяленого мяса и щепотку соли. Пока переодевалась в сухое, стоя босыми ногами на сухой подстилке, рядом с хрумкающей овцом лошадью, аромат поплыл такой, что желудок возмущенно забурчал. Не знаю, то ли дождь виноват, то ли я немного запуталась со временем, но неожиданно оказалось, что вечер уже очень близко. В сумерки темным облаком опустились на лес на другом берегу. Густые тени скрыли каменные стены пещерки. Ветер совсем стих, а дождь кто-то поставил на паузу. Но сырость никуда не делась. Влага, казалось, висела в воздухе, оседая крупными каплями на черных камнях. Мокрую одежду я развесила прямо в пещере. Вряд ли она высохнет до завтра. К вечеру еще сильнее похолодало. Но ну, не убирать же ее в сумки. Попыталась закрыть вход пологом. Но так и не смогла придумать, как зацепить верхний край. Пришлось оставить эту затею. Все равно сегодня я буду спать с большими удобствами, чем тогда. Даже несмотря на то, что постель мне пришлось устроить рядом с лошадью. Когда каша сварилась, подготовка к ночлегу была закончена. Я даже дрова подтащила поближе к костру, чтобы они просохли. Следовало бы немного подождать, когда мой ужин остынет. Но я не смогла. Присела на подсохший от жара костра камень. И потихоньку, старательно дуя на каждую ложечку каши, в один присест умяло все без остатка. Сполоснула котелок и, снова набрав воды, подвесила над костерком. Когда вода закипела, бросила горсть сушеных трав и яблок, чтобы приготовить взвар. А потом долго сидела, прихлебывая получившийся отвар. И смотрела на звезды. К ночи совсем распогодилась. Лес на другом берегу тихо дремал, не обращая внимания на расшалившийся ветер. И даже река будто подобрела и перестала злиться за то, что я нарушила ее покой. Ночной лес за моей спиной тоже жил своей жизнью. Кто-то шуршал в траве. ухал филин. Громко стрекотали сверчки. Незримой тенью Пролетали надо мной темные пятна летучих мышей, мелькая так быстро, что я не успевала их разглядеть. Впервые за очень много лет провела эти несколько дней одна, и это оказалось неожиданно тоскливо. А ведь раньше и принцесса Елина, и учительница Елена Анатольевна любили одиночество, я помню, но мне оно казалось невыносимым. Как же все-таки сильно я изменилась за эти годы. И дело даже не в том, что я многому научилась и повзрослела. Нет, тогда, восемь лет назад, здесь, на берегу, сидела совсем другая я, призванная из другого мира, душа пожилой учительницы Елены Анатольевны. Сейчас же я не могла не признать. От той личности во мне осталось не так уж и много, хотя и немало. Я улыбнулась, допила отвар и встала, потянулась, взглянула на небо, знакомое до последней звездочки. Я не могла не признать, от прежней принцессы Елины во мне тоже осталось не так уж и много, хотя и немало тоже. Но это я нравилась мне гораздо больше обеих моих прошлых личностей.